Глава 6 Работа. Христианство умрет. Оно погибнет, увянет. Нет необходимости это доказывать. Я прав, и вы увидите, что я прав. Сейчас мы, Битлз, популярнее Иисуса. Не знаю, что исчезнет раньше, рок-н-ролл или христианство. Иисус был ничего, но его последователи тупые и заурядны. Они все повернули так, что погубили христианство в моих глазах. Джон Леннон.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 Около 500 лет западная цивилизация господствовала на планете. Западные институты, корпорации, рынок, национальное государство и другие стали мировыми стандартами конкурентной экономики и политики, которые копировал остальной мир. Западные ученые совершали революции в науке, остальные приняли их или безнадежно отстали. Западные правовые системы и основанные на них политические модели, например, демократия – заменили или вытеснили не западные варианты. Западная медицина столкнула на обочину общественной жизни знахарей. И прежде всего западные, промышленное производство и массовое потребление далеко обошли остальные модели организации экономической жизни. Еще в конце 90-х годов XX -го века Запад был сильнейшей цивилизацией. На пять ведущих западных держав США, Германию, Великобританию, Францию, Канаду приходилось 44% совокупного мирового производства. Научный мир находился во власти западных университетов, сотрудникам которых доставалась львиная доля нобелевских и других премий. По миру прокатилась волна демократических революций, особенно впечатляющие в 1989 году. Западные потребительские бренды – Levi's, Coca-Cola и другие – почти везде процветают, Желтые арки и McDonald's можно увидеть во всех крупнейших городах мира. Мало того, что пал СССР. Экономический рост Японии, которая, согласно некоторым прогнозам, должна была догнать США, остановился. В прошлом десятилетии он достиг почти нулевого уровня. Началась дефляция. Специалисты по международным отношениям изо всех сил пытались найти слова для описания положения США, ведущие державы западного мира, империи, «Гегемония» или «Иперпрессанс» сверхгосударства. Пока я писал эту книгу, лопнули два финансовых пузыря, разразились две неожиданно трудные войны, случился грандиозный кризис, а Китай обошел Японию и занял второе место в мире по экономическим показателям. Возник вопрос. Неужели западное господство подошло к концу? Переживаем ли мы закат Запада? Если так, то это произошло бы не впервые — Эдвард Гиббон так описал разграбление Рима готами в августе 410 года. Примечание. Перевод Неведомского. Конец примечания. «В те часы дикой разнузданности, когда все страсти воспламеняются и всякие стеснения устраняются, безжалостно убивали римлян и городские улицы были усеяны мертвыми телами, оставшимися без погребения, во время всеобщего смятения». Всякий раз, как варвары были раздражены сопротивлением, они убивали без разбора и слабых, и невинных, и беззащитных. Римские женщины и девушки подвергались пыткам, более страшным для их целомудрие, чем сама смерть. Грубые солдаты удовлетворили свои чувственные влечения, не справляясь с желаниями или с обязанностями попавших в их руки женщин. При разграблении Рима отдавалось основательное предпочтение золоту и драгоценным камням. Но когда самые торопливые из грабителей завладели этими удобопереносимыми сокровищами, тогда очередь дошла до роскошной и дорогой утвари римских дворцов. Приобретение богатств только разжигало алчность варваров, прибегавших то к угрозам, то к ударам, то к пыткам, чтобы вынудить от своих пленников указания тех мест, где они скрыли свои сокровища. Было бы нелегко определить число людей знатных и богатых, которые были внезапно низведены до жалкого положения рабов и изгнанников. Бедствия, постигшие Рим, заставили жителей искать для себя самых привлекательных, самых безопасных и самых отдаленных убежищ. Шеститумная история упадка и крушения Римской империи 1776-1788 изображает последний пока в истории крах Запада. Сейчас множество людей на Западе опасаются, что мы сами, возможно, можем испытать нечто подобное. Если поразмыслить над причинами гибели Рима, эти опасения вовсе не покажутся пустыми. Экономический кризис, эпидемии, Наплыв иммигрантов, возвышение на востоке конкурирующей империи Персии, террор со стороны Готов-Алариха и гунов-Аттилы. Не случилось ли так, что после столетий доминирования мы вновь столкнулись с подобным стечением обстоятельств? С экономической точки зрения Запад находится в худшем положении со времен Великой депрессии, в то время как многие незападные страны показывают беспрецедентный рост Мы живем в страхе перед пандемиями и искусственным изменением климата планеты. Нас пугают свидетельство того, что некоторые иммигрантские общины в наших странах стали рассадниками исламизма и узлами террористических сетей. Теракт с применением ядерного оружия в Лондоне или Нью-Йорке оказался бы куда разрушительней нападения готов на Рим. Тем временем на Востоке появилась конкурирующая империя Китай, который в следующие 20 лет может стать мировым экономическим лидером. Самый неожиданный аргумент Гиббона заключался в следующем. Христианство – один из главных губителей западной цивилизации, версия 1.0. Монотеизм с его акцентом на воздаяние в загробной жизни совершенно не сочетался с пестрым язычеством империи периода расцвета. Однако заметим, что возникшая в XVI веке в Западной Европе разновидность христианства протестантизм дала западной цивилизации версии 2.0 шестое из главных ее преимуществ – этику, поощрявшую упорный труд и бережливость. Пришло время уяснить себе, какую роль Бог сыграл в возвышении Запада и объяснить, почему в конце XX века Запад от него почти отвернулся. Если бы вы жили в Европе в конце XIX века и были бы богатым промышленником, шанс, что вы оказались бы протестантом, непропорционально велик. Со времен Реформации, которая привела многие североевропейские государства к разрыву с Римской католической церковью, полюс экономического могущества сместился от католических Австрии, Франции, Италии, Португалии, Испании к протестантским Англии, Голландии, Пруссии, Саксонии, Шотландии. Стало казаться, будто вероисповедание и обрядность некоторым образом коррелируют с материальным достатком. Вопрос заключается в следующем. Что особого в протестантизме? Что в учении Лютера и его преемников поощряло людей не только упорно трудиться, но и накапливать капитал? Наиболее популярный ответ на эти вопросы нашел склонный к депрессии немецкий профессор Макс Вебер, Отец современной социологии и автор термина «протестантская этика». Вебер рано развился. Росший в Эрфурте, одной из цитаделей немецкой реформации, Макс в 13 лет преподнес родителям на Рождество очерк о направлении германской истории с особым указанием на фигуры императора и папы римского. В 14 лет он писал письма с ссылками на классических авторов от Цицерона до Вергилия, и имел обширные познания философии, в том числе Канта и спинозы Его ранняя академическая карьера представляла собой череду триумфов. В возрасте 22 лет Вебер стал дипломированным адвокатом. За три следующих года он подготовил докторскую диссертацию на тему «К истории торговых обществ в средние века», А «Защита» в 27 лет, габилитационные работы «Римская аграрная история» и ее значение для государственного и частного права позволило ему читать лекции в Берлинском университете. В возрасте 30 лет Вебер стал профессором национальной экономии во Фрейбурге и наделал шуму своей вступительной лекции, в которой призвал германский империализм действовать решительней. Карьерный взлет – прервался в 1897 году, когда Вебер перенес нервный срыв, усугубленный смертью отца после тяжелой ссоры между ними. В 1899 году он решил оставить преподавание. В те три года, пока Вебер пытался восстановить здоровье, его сильно заинтересовала религия и ее связь с экономикой. Дед Макса Вебера со стороны матери был набожным кальвинистом, со стороны отца преуспевающим торговцем льном. Протестантами являлись и оба его родителя. Мать была ревностной кальвинисткой и стремилась к аскезе, а отец, напротив, был бонвиваном и жил полной жизнью благодаря наследству. Связь между религией и экономикой кровно интересовала Вебера, у кого из его родителей было правильное отношение к земным наслаждениям. До реформации набожность отделяли от мирской суеты. Ссуживание под процент считалось грехом. Шансов у богача попасть в царство небесное было куда меньше, чем у бедняка. Награда за благочестие в земной жизни ждала человека в загробной. После двадцатых х годов XVI -го века, по крайней мере, в странах, охваченных реформацией, все изменилось. Вебер задался вопросом, что в реформации было такого, что сделало север Европы восприимчивее к капитализму, чем юг. В поисках ответа ученый пересек океан. В 1904 году Вебер приехал в Сент-Луис, штат Миссури, на Конгресс искусств и наук, который проводился в рамках Всемирной выставки. Территория выставки занимала более 200 акров, и все же, казалось, она не могла вместить все, что мог предложить американский капитализм. Вебера ослепили яркие огни Дворца электричества. Там же можно было встретить собственной персоной Томаса Эдисона, короля переменного тока и воплощенный дух американского предпринимательства. Сент-Луис переполняли чудеса современной техники от телефонов до кинематографа. Что могло объяснить динамизм этого общества, на фоне которого даже индустриальная Германия казалась степенной и медлительной? Мучимый почти маниакальным беспокойством, ученый в поисках ответа отправился в путешествие по США. Вебер, напоминавший карикатурного профессора, произвел неизгладимое впечатление на Лолу и Мэгги Фаленштайн, своих американских кузин. Особенно их поразил наряд родственника — коричневый клетчатый костюм с брюками гольф и коричневыми чулками. Но это ничто по сравнению с тем впечатлением, которое произвела Америка на Вебера. По пути из Сент-Луиса в Оклахому он заглянул в миссурийские городки вроде Бурбона и Кубы. Места такого рода представляют собой действительно нечто невероятное. Палаточные лагеря рабочих, особенно ремонтных рабочих для многочисленных железных дорог в стадии реконструкции. Улицы в естественном состоянии, которые обычно поливают нефтью дважды за каждое лето, чтобы устранить пыль, и которые пахнут соответствующим образом. Деревянные церкви, по крайней мере, четырех-пяти деноминаций Добавьте к этому обычное сплетение телеграфных и телефонных проводов, и электрических линий поездов в стадии строительства, поскольку город простирается на неограниченное расстояние. Городок Сан-Джеймс, примерно в 160 километрах к западу от Сент-Луиса, одно из поселений, тысячами возникавших вдоль железных дорог по мере того, как они тянулись на запад. Сто лет назад Вебера поразило изобилие здесь всевозможных церквей и часовен, Ученый, незадолго до того наблюдавший индустриальную фантасмагорию Всемирной выставки, разглядел своего рода священный союз между материальным успехом Америки и ее насыщенной религиозной жизнью. Когда Вебер возвратился в Гейдельберг, он написал вторую часть работы «Протестантская этика и дух капитализма». В этой книге один из самых важных аргументов в дискуссии о западной цивилизации «Ее экономический динамизм есть случайное следствие реформации». В то время как другие религии связывали святость с отказом от всего мирского, монахи в монастырях, отшельники в пещерах, протестантские секты увидели в промышленности и бережливости своего рода набожность. Другими словами, капиталистический запрос был, по сути, религиозным. Для обретения внутренней уверенности, причастности к числу избранных, рассматривается неутомимая деятельность – Таким образом, христианская аскеза вышла на житейское торжище. Неустанный труд был самым верным знаком того, что вы принадлежите к избранным, группе людей, предопределенных Богом к спасению. Протестантская религия освобождала приобретательство от психологического гнета традиционалистской этики, разрывала оковы, ограничивавшие стремление к наживе, превращая его не только в законное, но и в угодное Богу занятие. Более того, протестантская этика представляла капиталистам трезвых, добросовестных, чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассматривавших свою деятельность как угодную богу цель жизни. На протяжении истории люди, по большей части, работали для того, чтобы жить. Протестанты жили, чтобы работать. Эта этика по Веберу породила буржуазный промышленный капитализм с его рациональной организацией свободного труда. Тезис Вебера не бесспорен. Он полагал, что рациональное жизненное поведение на основе идеи профессионального призвания является одним из конституционных компонентов современного капиталистического духа. Но в другом месте он признает рациональный характер, христианского аскетизма, идеальному типу капиталистического предпринимателя. Такого типа богатства ничего не дает, разве что иррациональное ощущение хорошо исполненного долга. Он живет для работы, а не наоборот. Позиция столь рациональная с точки зрения чисто эвдемонистических интересов отдельной личности. Еще большей загадкой для Вебера стала экономическая деятельность евреев. Примечание. В прошлом веке евреи в США превзошли протестантов в уровне доходов и организации бизнеса. По данным журнала «Ворчун» 2003 год, евреи, по крайней мере, 10% гендиректоров 100 крупнейших компаний, а также не менее 23% гендиректоров 400 крупнейших компаний по версии журнала «Форбс». Евреи не только удивительно удачливы в организации финансовых фирм, они основатели или соучредители некоторых из крупнейших IT-компаний – Dell, Google, Intel, Oracle и так далее Конец примечания. Еврейство находилось в сфере политически – или спекулятивно ориентированного авантюристического капитализма. Его этос был этосом капиталистических парьев. Пуританизм же был носителем этоса рационального буржуазного предпринимательства и рациональной организации труда. Вебер оказался на удивление слеп и к успехам католических предпринимателей Франции, Бельгии и других стран. Вообще обращение с фактами – одно из главных недостатков его книги. Слова Мартина Лютера – И вест-министерского вероучения находится в непростом соседстве с цитатами из Бенжена франклина и явно неудовлетворительными данными об образовательных успехах и доходах протестантов и католиков немецкого Бадена. Ученые, особенно экономический историк, Фабианец Тоуни, позднее поставили под сомнение главный вывод Вебера о связи вероучения с моделью экономического поведения – Так, движение к духу капитализма отмечено еще до реформации в ломбардских и фландерских городах, а многие ведущие деятели реформации выражали отчетливо антикапиталистические взгляды. Изучение жизни 276 немецких городов в 1300-1900 годах не выявило влияния протестантизма на экономическое развитие, если судить по урбанизации. К подобным выводам пришли некоторые ученые, сопоставившие данные о разных странах. Однако есть причины думать, что Вебер, даже ошибочно, указав причины явления, установил нечто важное. Как он и указывал, после реформации протестантские страны Европы развивались быстрее католических, и в 1700 году доход на душу населения этих стран сравнялся, а к 1940 году показатель протестантских стран превысил показатель католических на 40%. Экономическое положение бывших колоний протестантских стран с 50-х годов – было лучше положение колоний католических стран, хотя религия и не является достаточным объяснением этого. Из-за того, что Лютер находил очень важным индивидуальное изучение Библии, протестантизм поощрял грамотность, не говоря уже о печати, а эти две вещи бесспорно поощряли экономическое развитие, накопление человеческого капитала, а также науку – Эти положения верны не только для таких стран, как Шотландия, где расходы на образование, количество школьников и уровень грамотности были исключительно высоки, но и для всего протестантского мира. Миссионеры-протестанты способствовали изучению грамоты, что способствовало развитию колоний. Однако этого нельзя сказать о миссионерах-католиках, действовавших со времен контрреформации до Второго Ватиканского собора 1962-1965 годы. Именно благодаря протестантским миссионерам в английских колониях школу посещало детей в среднем в 4-5 раз больше, чем в колониях других стран. В 1941 году более 55% жителей нынешнего штата Керала были грамотны. Этот показатель выше, чем в любом другом районе Индии. Он в 4 раза выше индийского и сопоставим с уровнем беднейших европейских стран вроде Португалии. Это произошло потому, что протестантские миссионеры, призванные старинной христианской общины в Кэролла, действовали активнее, чем где-либо еще в Индии. А в тех британских владениях, где протестантских миссионеров не было, например, в мусульманских областях или протекторатах, таких как Бутан, Непал и Секим, уровень образованности не был заметно выше. Уровень прежней активности миссионеров-протестантов оказалось отлично служит входной переменной для оценки состояния экономики и политической стабильности в постколониальных странах. Недавние опросы показывают, что для протестантов характерен необычно высокий уровень взаимного доверия, важного условия развития эффективной кредитной сети. Представляется, что верование, но не обрядность, и экономический рост в общем взаимосвязаны – Особенно в регионах, где представления о рае и аде стимулируют одобряемое поведение в нашем, ане в потустороннем мире. Это поощряет не только усердный труд и взаимное доверие, но и бережливость, честность и открытость, то есть экономически выгодные черты. Религия важна. Мы увидели, какую роль сыграла конфуцианская этика недеяния в отказе императорского Китая от конкурентной организационной структуры, которая способствовала переменам в Западной Европе. Даже если Китай и был далек от статичного общества, описанного выбором в работе «Конфуцианство и даосизм» 1916 год, в продолжении протестантской этики мы увидели, как власть имамов и мул устранила любую возможность научной революции в исламском мире. Мы также увидели, как католическая церковь тормозила экономическое развитие Южной Америки. Но, возможно, крупнейший вклад религии в истории западной цивилизации принадлежит протестантизму, заставившему Запад не только работать, но также копить и читать. Промышленную революцию вызвали технический прогресс и рост потребления, но не только. Революция требовала, требовала роста интенсивности труда и увеличения рабочего времени, накопления капитала путем сбережения и инвестиций, но прежде всего накопления человеческого капитала. Грамотность, поощряемая протестантизмом, была неимоверно важна для этого. Если поразмыслить, стоит скорее говорить о протестантской этике слова. Но возникает вопрос, утратил ли Запад и свою веру и сопутствовавшую ей этику? Слови кайф «Наши современники и европейцы – самые большие на планете бездельники». В среднем они работают меньше американцев и гораздо меньше азиатов. Из-за долгого обучения и раннего выхода на пенсию работает меньшая доля европейцев. Например, трудится всего 54% бельгийцев и греков старше 15 лет. Сравните с 65% американцев и 74% китайцев. В 1980-2010 годах в Европе безработными в среднем было... Больше трудоспособных граждан, чем в любом другом регионе развитого мира. Европейцы охотнее участвуют в забастовках. Примечание. Из-за финансового кризиса безработица в США повысилась гораздо значительней, чем в большинстве стран ЕС. Сейчас среди государств ОСР лишь в Венгрии, Ирландии, Португалии, Словакии и Испании уровень безработицы выше американского. Исходя из среднего числа дней простоя – допущенного в 1996-2000 годах из-за забастовок на тысячу рабочих, население Дании, Испании, Ирландии, Италии и Франции охотнее американцев участвует в забастовках. Население других стран ЕС менее охотно. Конец примечания. И, наконец, из-за сравнительно короткого рабочего дня и сравнительно долгого отпуска европейцы работают меньше. В 2000-2009 годах Средний американец трудился чуть менее 1711 часов в год. Из-за финансового кризиса рабочий день у многих сократился. Средний немец работал на 16% меньше – 1437 часов. Это результат длительной дивергенции. В 1979 году разница между европейским и американским показателями была незначительной. Тогда средний испанский рабочий трудился больше среднеамериканского – С тех пор продолжительность рабочего времени в Европе сократилась на одну пятую. Продолжительность рабочего времени в Азии тоже уменьшилась. Однако средний японский рабочий все еще работает столько же, сколько средний американец, а в Южной Корее в среднем на 39% больше. В Гонконге и Сингапуре трудятся на треть больше, чем американцы. Поразительно, но разница в режиме работы по разные стороны Атлантики – почти совпадает с разницей в уровне религиозности. Европейцы не только работают меньше, они меньше молятся и верят. Было время, когда Европа могла по праву называться христианским миром. Когда-то европейцы возвели для своих богослужений прекраснейшие на нашем континенте здания. Они отчаянно спорили о присуществлении. Паломники, миссионеры и конкистадоры несли во все концы земли истинную веру. А теперь именно европейцы стали язычниками. Согласно исследованию, проведенному исследовательской сетью «Всемирное исследование ценностей» 2005-2008 годы, 4% норвежцев и шведов, 8% французов и немцев посещают богослужения хотя бы раз в неделю. Сравните с 36% американцев, 44% индийцев, 48% бразильцев и 78% африканцев, живущих южнее Сахары. Показатели Италии – 32%, Испании 16 – 16% и других стран преимущественно с католическим населением значительно выше. Единственные страны, где религиозные предписания соблюдают реже, чем в протестантской Европе – Россия и Япония. Бог очень важен лишь для одной десятой немцев и голландцев, для французов лишь немного важнее. В то же время 58% американцев отводят Богу очень заметное место в своей жизни. Этот показатель еще выше в Латинской Америке и в Африке южнее Сахары, а выше всего в мусульманских странах Ближнего Востока. Лишь в Китае Бог играет заметную роль в жизни меньшего, чем в Европе число людей менее 5%. При этом менее трети американцев считают политиков-атеистов непригодными для занятия государственных постов. Также считают 4% норвежцев и шведов, 9% финнов, 11% немцев и испанцев, 12% итальянцев. Половина опрошенных индейцев и бразильцев не потерпела бы политика-атеиста. Лишь для японцев религиозность в политике значит меньше, чем для западноевропейцев. Случай в Великобритании особенно интересен, если вспомнить рвение, с которым англичане в XIX веке стремились распространять свою веру. Сейчас, по данным Всемирного исследования ценностей, 17% англичан посещают богослужения по крайней мере однажды в неделю, чаще, чем население континентальной Европы и вполовину реже американцев. Менее чем для четверти англичан, наполовину меньше, чем американцев, «Бог очень важен», Правда, британский показатель слегка вырос с 1981 года, когда 14% опрошенных заявили, что они посещают церковь один раз в неделю, а менее 1,5 респондентов указало, что Бог важен для них. И все же организаторы этого опроса не проводили различий между религиями и, значит, почти наверняка недооценили упадок христианства в Великобритании. Опрос 2004 года показал, что мусульмане в среднем в неделю чаще посещают мечеть, чем англикане церковь. Недавний рост популярности богослужений почти целиком объясняется увеличением небелой паствы, особенно евангелистских и пятидесятнических церквей. Предпринятая Ассоциацией «Христианские исследования 8 мая 2005 года обследования 18 720 церквей» выявила, что службу посещает 6,3% англичан на 15% меньше, чем в 1998 году. Пример Великобритании, кажется, иллюстрирует крах в Западной Европе и обрядности и вероучения. где христианизация Великобритании – явление сравнительно новое – В краткой истории Англии, 1917 год, Честертон считал самим собой разумеющимся, что христианство есть синоним цивилизации. «Если кто-либо пожелает узнать, что мы подразумеваем, когда говорим, что христианский мир был и остался единственной культурой, единственной цивилизацией, есть грубый, но простой способ это объяснить. Для этого нужно спросить, в каком значении слово «христианский» распространено шире всего». Долгое время оно имело единственное значение в обыденной речи у простого народа, и означало оно культуру или цивилизацию. Бен Ганн с «Острова Сокровищ» не сказал Джиму Хокинсу, что испытывает недостаток контакта с некой цивилизацией, а пожаловался, что сердце стосковалось по христианской еде. Правда, английские протестанты никогда особенно ревностно и не следовали обрядам, по сравнению, например, с ирландскими католиками. Но до конца 50-х годов XX -го века хотя бы принадлежность к какой-либо церкви, если не регулярное ее посещение, было сравнительно обязательным и постоянным. Уже в 1960 году верующие составляли менее одной пятой населения Великобритании, к 2000 году – одной десятой населения. До 1960 -го года большинство браков в Англии и Уэльсе совершались в церкви. В конце 90-х годов доля церковных браков составляла около 40%. Почти всю первую половину XX века англикане, отмечающие Пасху, составляли около 5-6% населения Англии, после 1960 -го года – 2%. Данные о шотландской церкви указывают на сходную тенденцию. Устойчивый показатель до 1960 -го года, затем падение примерно наполовину. Особенно поразительно уменьшение случаев конфирмации. В Англии в 1910 году было совершено 227 135 обрядов, в 2007 году 27 900, но и это на 16% меньше, чем всего пятью годами ранее. В 1960-1979 годах число конфирмаций, совершенных над англичанами в возрасте 12 20 лет, сократилось более чем наполовину и продолжает падать. Менее одной 5 крещеных прошли конфирмацию. В шотландской церкви отмечено еще более резкое снижение. Сейчас в Лондоне или Эдинбурге никто не произнес бы слово «христианский» в том смысле, что и «бенган». По-видимому... Эти тенденции будут углубляться. Практикующие христиане стареют. Так, в 1999 году возраст 38% методистов и прихожан объединенной реформированной церкви составлял не менее 65 лет, по сравнению с 16% всего населения. Гораздо меньше молодых англичан верят в Бога или в существование рая. По некоторым оценкам, Великобритания теперь одна из самых безбожных стран мира – 56% ее граждан никогда не посещают церковь. Это самый высокий в Западной Европе показатель. Опрос «Душа Британии», проведенный в 2000 году для телесериала Майкла Берка, выявил поразительно высокую степень религиозной атрофии. Лишь 9% респондентов сочли христианство наилучшим путем к Богу, 32% назвали все религии одинаково действенными. Хотя всего 8% опрошенных назвали себя атеистами, 12% призналось, что не знают, во что им верить, более 2-3% опрошенных заявило, что не желает духовного руководства, 85% не старше 24 лет. При этом 45% опрошенных сочли, что снижение религиозности испортило страну. Некоторые из лучших английских писателей XX века предсказывали кризис веры. Оксфордский преподаватель Клаев Клаев, Стейплс Льюис, известный сейчас своими сказками, написал «Письма Баламута» 1942 год, в надежде, что насмешкой сможет удержать дьявола. Ивлен Ву, писавший военную трилогию «Медь чести» 1952-1961, понимал, что сочиняет эпитафию древнему английскому католицизму. Оба ощущали, что Вторая мировая война несет серьезную угрозу христианству — и все же их предупреждения о секуляризации сбылись лишь в 60-х годах. Почему в таком случае англичане утратили веру своих предков? Как и у многих других вопросов, у этого на первый взгляд есть простой ответ. Но прежде чем мы взвалим вину, подобно поэту Филиппу Ларкину, на 60-е годы, то есть на «Битлз» противозачаточные таблетки и мини-юбки, Стоит напомнить себе, что США, радуясь жизни, не перестали быть христианской страной. Многие европейцы скажут, что религиозная вера – это анахронизм. Они смотрят на религиозное рвение жителей библейского пояса как на недоразумение и не понимают, что их собственный недостаток веры и есть настоящая аномалия. Итак, кто же сгубил христианство в Европе, если это сделал не Джон Леннон? Случилось ли так, как предсказывал Вебер, Дух капитализма убил породившую его протестантскую этику, поскольку материализм подорвал изначальный аскетизм, гипотеза о секуляризации. Это весьма близко к мнению, которого придерживался романист и в старости праведник Лев Толстой. Он усматривал фундаментальное противоречие между учением Христа и принятием привычных нам условий нашей жизни, которые мы называем наукой, искусством, цивилизацией, культурой. Если так, то какой аспект экономического развития сильнее всего повредил религии? Изменение роли женщин и упадок нуклеарной семьи? Они, кажется, объясняют уменьшение среднего размера семьи и демографический спад. Или научные знания, расколдовывание мира по Веберу, например, дарвинизм, развенчавший библейскую историю о божественном сотворении? Может быть, увеличение продолжительности жизни, сделавшее потусторонний мир гораздо более тревожной и близкой перспективой? Или государство, всеобщего благоденствия, светский пастырь, заботливо присматривающий за нами от колыбели до могилы? Или хронический эгоцентризм современной культуры? А может, в смерти протестантской трудовой этики в Европе повинен Зигмунд Фрейд? В будущем одной иллюзии, 1928 год, Примечание, перевод Бибихина, конец примечания. Фрейд, родившийся в Моравии отец-основатель психоанализа, намеревался опровергнуть Вебера. Для Фрейда, иудея, сделавшегося убежденным атеистом, религия не могла выступить движущей силой западной цивилизации. Она была иллюзией, коллективным неврозом, изобретенным цивилизацией для того, чтобы люди отказались от первичных позывов, в частности, полового влечения и инстинкта разрушения. Без религии наступил бы настоящий хаос. Если вообразить, что запреты эти сняты, и что отныне всякий вправе избирать своим сексуальным объектом любую женщину, какая ему понравится, вправе убить любого, кто соперничает с ним за женщину, или вообще встает на его пути, может взять у другого что угодно из его имущества, не спрашивая разрешения, какой вереницей удовлетворений стала бы тогда жизнь. Религия не только обуздала половую распущенность и насилие. Она примеряет людей с грозным роком, выступающим прежде всего в образе смерти, и вознаграждает за страдания и лишения, выпадающие на долю человека в культурном сообществе,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 И все же в обоих случаях тоталитарные политические религии были не в состоянии обуздать первичные позывы, указанные Фрейдом. К 1945 году Европа была вымотана невиданной со времен Тимура оргии жестокости, включавшей и чудовищные массовые изнасилования. Первая реакция на это во многих странах, особенно тех, которые наиболее пострадали от массовых убийств, например СССР, заключалась в возврате к настоящей религии. Поколение 60-х годов, слишком молодое, чтобы помнить тотальную войну и геноцид, нашло для подавляемых желаний внехристианский выход. Теории самого Фрейда с их отрицанием подавления и явной симпатией к половому влечению, конечно, тоже повлияли на решение европейцев оставить церкви ради секс В работе недовольства культурой», написанной в 1929-1930 годах, но изданный только в 1961 году в США, Фрейд утверждал, что существует фундаментальная антитеза между цивилизацией, какой она была в его время, и большинством основных желаний человека. Примечание. Перевод руткевича Конец примечания. Существование этой агрессивности, которую мы способны обнаружить у самих себя, и с полным правом предполагаем ее наличие у других, вот что препятствует нашим отношениям с ближним – И заставляет культуру идти на издержки. Вследствие этой изначальной враждебности людей культурному сообществу постоянно угрожает распад. Интересы трудового сообщества не смогли бы его сохранить, поскольку инстинктивные страсти могущественнее разумных интересов. Культура должна напрягать все свои силы, чтобы положить предел агрессивным влечением человека, сдержать их с помощью соответствующих психических реакций. Для этого – Ограничение сексуальной жизни и заповедь любви к ближнему, как самому себе, оправданное лишь тем, что в максимальной мере противоречит изначальной природе человека. Процесс этот, цивилизации, состоит на службе у Эроса, желающего собрать сначала отдельных индивидов, затем семьи, племена, народы, нации в одно большое целое, в человечество. Почему так должно происходить, мы не знаем. Таково дело Эроса. Человеческие массы должны быть либедонозно связаны. Этой программе культуры противостоит природный инстинкт агрессивности, враждебности одного ко всем и всех каждому. Агрессивное влечение – потомок и главный представитель инстинкта смерти, обнаруженного нами, рядом с Эросом, и разделяющего с ним власть над миром. Теперь смысл культурного развития проясняется. Оно должно нам продемонстрировать на примере человечества борьбу между эрсом и смертью, инстинктом жизни и инстинктом деструктивности. Это борьба, сущность и содержание жизни вообще. Теперь слушатель, конечно, поймет, что имел в виду венский сатирик Карл Краус, заявивший, что психоанализ является болезнью, от которой он якобы лечит. Однако это послание хиппи восприняли как новую заповедь «Пусть все идет к черту», хотя песня «Let it all hang out» «Пусть все идет к черту». Группы «The Hombreth» 1967 не стала одним из гимнов 60-х годов. Ее первые строчки обобщили имевшиеся предложения. «Проповедь, друзья, услышите вы, о Джоне ячменное зерно, о никотине и прелестях Евы». С точки зрения современных критиков Запада, например, радикальных исламистов, 60-е годы распахнули дверь в постфрейдистскую антицивилизацию с ее гедонизмом, эгоизмом, отказом от теологии в пользу порнографии и от Господа миродателя в пользу гротескно-жестоких фильмов и видеоигр, лучше всего характеризующихся термином «войнография».